Глава 72. Ирина. Она положила трубку и вздохнула, забираясь ногами под теплый плед. Его принесли сегодня утром, и трудно было догадаться, от кого он. Хотя Витя ничего и не сказал ей по телефону. А она и не поблагодарила. Отчего ты не нашла слов? Много лет писала книги, продавала их и успешно но сейчас в собственной жизни не находила элементарного спасибо. Наверное, потому что понимала. Мало. Слишком мало этого слова за все старания Виктора. За его отношение к ней, нежное и ненавязчивое, будто Ирина была бабочкой, с в которой он боялся стереть пыльцу. За то, что не побоялся помириться и с отцом, и с Толей, несмотря на то, что они оба когда-то ему наговорили за то, что сердце Марины начало оттаивать. Ирина чувствовала это, разговаривая с дочерью и радуясь, что та, наконец, стала называть Виктора отцом. Да, ворчливо и без особой теплоты, но стало ведь. И случилось это не только благодаря Борису. В том, что Марина чуть потеплела, была и заслуга Виктора. Наверное, поэтому Ирине и пришла в голову эта идея. Глупости. Раньше она никогда не писала ничего подобного, не верила в такие сюжеты. А теперь вдруг захотелось. Вдруг она сможет что-то понять. Про саму себя, да и не только. Про Виктора тоже. Решать проблемы текстом, подгонять под него реальность. В эти игры Ирина раньше не играла, да и сейчас не собиралась. Но все же... Виктор ведь действительно верит, что любит ее. Не притворяется, на самом деле верит. Бывший муж никогда не был дураком, значит, раз верит, для этого у него есть основания. Но какие? Какие могут быть основания для любви, разрушенные до основания и плевать на тавтологию? Она здесь уместна. Разве можно разрушить то, что любишь и ценишь? А потом смотреть на руины со скорбным лицом и утверждать, будто всегда любил и будешь любить? В этом ведь должна быть какая-то логика, правда? Должна. Но какая?